кстати, чем занимаются те самые магистры, которых благодаря мне изгнали из академии? задумчиво х м у к н у л я и тут же вызвал к себе управляющего, потребовав у него, чтобы он постарался собрать мне информацию про этих разумных. Если они на территории королевства Муран, то мне нужно с ними пообщаться. Причем я намеревался пообщаться с ними от души, например, используя их как с в о е о б р а з н у е жертву на алтаре. Либо сам усилюсь, либо усилю свой отряд н е к р о т и ч е с к и х тварей. Что так, что это так мне будет выгодно. Но мне хотелось выяснить, то чем занимаются эти умники. Заодно я на всякий случай попросил его собрать всю возможную информацию про всех старых магов, которые уже отошли от дел. Зачем? Да все за тем же. Я сначала выясню, чем занимаются такие разумные. Уточню и то, какие у них имеются заслуги. Если это действительно достойные персонажи, то пожелаю им удачной старости и легкого посмертия. А если же они успели замазаться в чем-нибудь т а к о м г р я з н о м то добро п о ж а л о в а т ь на алтарь. И даже их деньги этим разумным не помогут. Ну, а зачем тратить такие ресурсы впустую? Вот что будет, если они умрут? По сути, ничего серьезного. Если рядом нормальные, адекватные, разумные, то тела этих магов просто сожгут на костре до пепла. А вот пепел уже будет захоронен. Всего лишь из-за того, что из этих останков может появиться какая-нибудь н е к р о т и ч е с к а я тварь. Поэтому допускать подобного просто нельзя. А вот я смогу использовать как их останки, так и силу этих разумных. Все зависит от того, что они из себя представляют на самом деле. Я не забыл про тот дар, который дал мне древний бог путешествий, поглощать и усваивать магическую силу различных разумных. Он же меня тогда, кстати, старательно предупредил о том, что если о моем присутствии в этом мире узнают те же самые местные божественные сущности, то они наверняка постараются меня уничтожить. И что это для меня может значить? Просто смерть. А мне понравилось жить. В этом мире я мог добиться чего-то. Я в данной ситуации зависел только от себя самого, не от кого еще, только от себя. Именно поэтому я и считал нужным пытаться удержаться здесь и умирать мне уже не хотелось. Кстати, когда я жил на Земле, у меня такие мысли о смерти бывали минимум раз в неделю. Именно из-за того, что люди, которые меня окружают, старательно пытались меня использовать и уничтожить. Здесь происходит примерно то же самое, только в отличие от зимних обстоятельств здесь я могу сопротивляться, могу что-то сделать и могу при помощи своего ума и сообразительности, как та же самая птица-секретарь из мультика «Тайна третьей планеты», получить хоть какую-то выгоду, хотя бы тем, что использую свои знания именно на пользу самому себе, а не кому-то там еще. И об этом забывать не стоит. И все из-за того, что многие разумные в данном случае просто сами попадаются в ловушку, пытаясь использовать меня, они совершают обычную ошибку тех, кто недооценивает своего противника. И в результате этого такие разумные сами становятся в лучшем случае для них моими слугами и исполнителями, а в худшем пепел — пепел это тоже удобрение. По крайней мере, л у ч ш е м лесу будут расти различные орехи, ягоды и грибы. Кстати. Грибы в черном лесу были тоже не маленькие. Когда я первый раз увидел гриб размером с человека, то испугался. Сразу пошли ассоциации с Чернобылем. Но тут все было немножко по-другому. Это был обычный гриб без какой-либо радиации, просто очень крупного размера. К тому же есть некоторые грибы, из которых делали весьма неплохие настойки. Один из манускриптов, который я нашел в лавках старьевщиков. Был как раз о полезности грибных н а с т о е к и знаете, что самое интересное? Сейчас, после того, как я передал эти рецепты шаману гоблинов, он пытается сварить что-нибудь такое, вроде грибной настойки, чтобы порадовать меня, когда будет возможность. Ну а я разве отказываюсь? Нет, конечно же. И К тому же некоторые грибные настойки по своим свойствам были весьма интересные. Например, там была одна настойка. к о т о р а я не оставляет фактически следов, кроме обычного опьянения, но делает разумного более внушаемым. То есть, подпоив кого-нибудь такой настойкой, можно у него что-нибудь узнать, что так бы он мне не рассказал. Или же посоветовать что-нибудь, что этот разумный сделает именно так, как будто это его собственное решение. При этом он даже не поймет того, что случилось, и будет, возможно, даже считать меня своим врагом. А это важно. Баронет Андрей, неужели это вы? Услышав с т р а н н о знакомый голос, я медленно повернулся и постарался как можно вежливее улыбнуться молодой девушке, которая весело улыбалась, сидя в своей карете. Надо же было мне напороться, как ни странно, а именно на дочку герцога л а н м а у р у с Скорее всего, она появилась здесь отнюдь не случайно. Есть у меня такое подозрение. Судя по всему, ее сейчас пытаются использовать в качестве своеобразной приманки для меня. Все может быть, и все только из-за того, что я банально столкнулся с теми самыми представителями тайной службы королевства, которые и могли привлечь эту девушку для своеобразной охоты за мной. Но это было бы и не мудрено. Я же не собирался так легко им сдаваться. Одна только попытка провокации возле дуэльного круга чего стоила. Тогда эти разумные пытались столкнуть меня л б о м с представителями империи Саммар, вернее, я сам должен был с ними столкнуться. Однако я уверен в том, что этот мастер меча и два его внука-мечника не могли появиться полностью случайно на моем пути. Кто-то же их вывел на меня. Я был уверен в том, что эти разумные не могли сами полностью охватить своими подкупленными разумными территорию города. слишком у ж н е предсказуемо мог быть такой случай. Скорее всего, когда я приехал в город, стражники сразу донесли в тайную службу королевства о том, что я появился в столице, а уже эти умники тут же через специально подосланных разумных уведомили этих дворян о том, где именно я нахожусь. И результат был налицо: совершенно случайное столкновение разумных. которое должно было по всем законам жанра закончиться кровопролитием, однако они не ушли именно того факта, что этот старый граф империи прибыл к нам не просто для того, чтобы пролить ч ь ю т о кровь. Он прибыл сюда именно для того, чтобы выяснить истинное положение дел и по возможности постараться помочь восстановить справедливость. И как ни крути, ситуация в данном случае была такова. что я стал тем самым источником информации для этих разумных, которые помог это все сделать. К тому же другого варианта у них просто не было. А вот у других разумных, которые в данном случае пытались сыграть свою игру, все пошло просто на п е р е к о с я к по той простой причине, что наше общение с этим старым графом закончилось буквально на дружеской ноте и без кровопролития. Наш тренировочный поединок заподобно е я не считаю. Но ну, а что? Ребята хотели увидеть опасность от школы Скорпиона. Я им от всей своей широкой души ее продемонстрировал. Остальное меня не касается. А попутно я, возможно, решил еще одно дело, которое для меня имело большое значение. Скорее всего, тот самый командир гвардии великого герцога Ланриан должен был быть знаком с этим графом. Было у меня такое впечатление. Если это так, то стоит заранее понимать тот факт, что как только дело дойдет до столкновения интересов, эти разумные найдут общий язык. Но насколько все это будет серьезно, я пока что просто не знаю. Да и знать особо подобное у меня нет желания. Главное, что я пытаюсь остановить эту глупую охоту на девчонку, имеющуюся у меня возможностями. Остальное уже не так важно. Конечно, кто-нибудь может тут же сказать мне о том, что было бы неплохо попытаться самому охмурить эту дамочку и стать п о с л е д с т в и и великим герцогом. Хорошо. А зачем мне это надо? Начнем с того, что территория империи Самар, где имеются земли этого самого великого герцога, находится в другой стороне от той местности, что мне интересна, и совать свой нос туда я не вижу никакого смысла. Кому это может быть надо, те пусть и пытаются там что-то сделать, я не вижу для этого причин. К тому же стоит м не только туда сунуть свой нос, как тут же у меня постараются вмешать во все эти интриги, которые там сейчас во всю вьются вокруг интересов данных территорий. Мне это надо? Нет, конечно же. Именно поэтому я и хочу избежать внимания со стороны таких разумных, которые могут рассчитывать на то, что таким вот бесплатным сыром заведут меня в м а ш е л о в к у А вот и сейчас появление этой самой дочери герца г о л а н Маурус было слишком уже своевременным. Как раз именно тогда, когда я направился в г н о м и банк, я как раз хотел им предложить вариант с морозильной камерой. Знаете почему? Устройство в данном случае не зависело бы от тех самых магов, которым приходилось бы постоянно обновлять это магическое плетение. И как-то поддерживать его. Я имею в виду те самые плетения и нитления, которые многие используют. Однако мне это проще делать по той причине, что, например, мой дом находится возле источника силы Земли. Мой замок также находится на источнике Земли, хоть и искусственно созданный, но все-таки он там есть. Как плюс к этому всему добавьте еще и внутри имеющийся алтарь. Все это подпитывает внутренние магические плетения, которые действуют. А п р о с т о люди, н у что делать? Например, он не может позволить себе хотя бы раз пару месяцев нанимать за золото мага, который исправит у него что-нибудь в шкафу, где хранятся продукты, подправит магическое плетение и зарядит внутренний накопитель. Я же говорил, что м а г и и имеет свой с в о ж а т н и ч а т ь А, например, те же кварцевые кристаллы, которые используются в холодильниках и будут использоваться в морозильниках, вполне могут заправлять своей силой те же самые простые студенты академии. б у д е т им что-то вроде своеобразной подработки. Чем, кстати, многие торговцы пользуются. Так и студенты развивают свою внутреннюю энергоструктуру и деньги зарабатывают. А так как они еще не полноценные маги, то и деньги большие за свою работу драть не будут. Все закономерно. Чего не скажешь про услуги какого-нибудь обученного мага даже четвертого ранга, какие, хотя и не представляют себя большого значения для какого-либо из государств, в виде своей большой численности, зато в таких случаях они старательно изображают из себя пуп земли на равном месте, что часто играет свою роль, опять не в том направлении, что им может быть нужно. К тому же никто не просит этого одаренного полностью сливать свой магический запас в эти накопители. Это никому не нужно. Но хотя бы пару т р о й к у в в день он мог бы заполнять, при этом получал бы по паре серебряных с одного такого кварцевого накопителя. Все, не так уж и много, но деньги в карман бы все равно капали. Посчитайте, каждый день минимум пять-десять серебряных, к концу недели и до золотого накопится. А это все-таки достаточно приличные деньги. Надо просто постараться. Эти же разумные редко когда действовали подобным образом, просто по той причине, что не считали нужным размениваться на такие мелочи. Как результат, вся эта ситуация, которая складывалась вокруг них, играла только против этих разумных, как бы они ни пытались извернуться. Поэтому можно было понять главный нюанс, про который забывать не стоило. В первую очередь он открыто говорил именно о том, что такая морозильная камера просто л ю д и а м явно может пригодиться, например тем, самым у которых есть серебро, но нет денег на то, чтобы пользоваться услугами магов. Так им приходится постоянно обращаться за различными продуктами на рынок, так как запасы таких ресурсов им тратить все равно негде. Однако в случае с морозильником такие люди могли запастись продуктами на неделю, а то и две. А это все-таки важно, как ни крути. И вот я с этим решением шел гномам из гномьего банка. Они уже знали о том, что я случайно или по какой-то глупости к ним просто не приду с подобными предложениями. И все вроде было нормально. Надо же было мне столкнуться с этой красоткой именно здесь, именно там, где я не хотел с ней встречаться. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется все-таки поговорить. Естественно, что я тут же сделал улыбку на лице, хотя Задорно в сказал бы, что это была улыбка смертельно больного человека. После этого я подошел к ней поздороваться. Извините, ребята, но по обычаям жанра именно я сейчас и был сейчас тем, кто должен к ней подойти и поздороваться, а никак не она. Всего лишь по той простой причине, что это имеет значение именно для меня. Я же все-таки баронет, а она дочь герцога. Именно поэтому я подошел к ее карете, в которой все также сидела девушка. Вежливо поклонился и поинтересовался, тем, как она себя чувствует. Леди Варика тут же принялась щебетать о том, как провела эти месяцы сезона дождей в родовом замке своей семьи. И ей даже пару раз пришлось применять свои способности мага жизни. Один раз было вполне серьезно. Служанка поскользнулась и упала с лестницы. и могла остаться на всю оставшуюся жизнь парализованной к о л е к о й хотя и вряд ли слишком долго бы прожила после этого относительно. Но ее госпожа все-таки решилась и подлечила несчастную. Браво, что тут можно было бы еще сказать. А вот второй раз был достаточно с м е ш н ы м Их старый управляющий по какой-то причине вдруг решил, как следует употребить дармового венца, и как факт изрядно перестарался. Так что девушке пришлось при помощи магии жизни выводить из его тела всю эту отраву, которую тот умудрился в свой организм напихать при помощи кубка. По сути, он сам был во всем виноват, но именно из-за того, что молодой дворянке была нужна практика, она так уже быть взялась за это дело и все же постаралась исправить ситуацию. Мы немножко посмеялись и она пригласила меня в гости. Как бывшего сокурсника и все-таки своеобразного товарища по учебе, естественно, что я теперь просто не мог отклонить это п р е д л а ш е н и е Леди Варика сказала, что в этот день у нее будет своеобразный прием молодых дворян, поэтому мне не помешает с некоторыми из них познакомиться. При этом девушка аккуратно погрозила мне своим тонким пальчиком и заявила о том, что не хорошо мне было бы слишком рисковать. оказалось, что по столице уже пошел слух о том, что я набрался столько наглости, что пошел на открытую конфронтацию с целым мастером меча. Естественно, что такое дело незамеченным не осталось. И многие из дворян были просто шокированы таким открытием и пытались понять, то зачем мне могло это понадобиться. В ответ я просто посмеялся и рассказал о том, что эти разумные банально искали ответа на свои вопросы. Помните, леди, как на пятом курсе один из студентов из империи Самар, старательно дожидавшийся конца моей тренировки, пытался спровоцировать меня на столкновение. Постарался я напомнить благородной девушке про ту ситуацию, про которую она наверняка прекрасно была осведомлена. Так вот эти его разумные оказались его родственниками, просто хотели уточнить, что тогда случилось. Оказалось, что этот выскочка, как оказалось, имел очень далекое отношение к достаточно серьезному графскому семейству, представители которого известны как достаточно серьезные бойцы школы Орла. Но мне еще тогда показалось странным его поведение. Слишком он как-то старался корчить из себя что-то несусветное. Как факт мне пришлось его тогда убить. Вы же помните эту историю? Так вот, прибыли родственники, которые оказались настоящими представителями той самой графской с е м е й к и из империи. Для них этот разумный был каким-то побочным о т п р ы с к о м и никаких прав на герб и титул просто не имел. Именно они и хотели, уточнить, что произошло и как погиб этот дурачок. А когда узнали подробности, то им стало интересна школа скорпионов, в которой я некоторое время обучался. Поэтому мы и устроили, так сказать, тренировочный поединок. Тренировочный поединок? Тут же рассмеялась девушка своим мелодичным голосом, но я в ее голосе почувствовал своеобразную нервозность, которую леди Варика пыталась скрыть за этим смехом. Это что же за тренировочный поединок такой, когда простой дворянин сражается по очереди сначала с двумя мечниками, а потом и с мастером меча? Вообще-то школа Орла, про которую мне рассказывали, считается достаточно опасной, если вы не знали, баронет. Мой отец некоторое время назад хотел заполучить себе хотя бы мечника такой школы, просто в качестве телохранителя для себя или моего старшего брата. И сейчас вы с такой легкостью заявляете мне о том, что это был просто тренировочный поединок? Да меня уже все знакомые замучили расспросами про вас. Ведь мы вообще-то учились вместе, а я про вас мало чего знаю. Поэтому многим хочется узнать что-нибудь о том, что это за школа такая Скорпиона и чему там учат. Ну, не знаю. Пожал я плечами, но заметив легкое постукивание веером по руке, что говорило о том, что девушка нервничает, я постарался немножко разрядить обстановку. Школа стрижа тоже считается достаточно опасной. Особенно если бойцы этой школы дерутся с представителями школы Орла в более стесненной обстановке. Тут просто надо стиль боя по-своему выстроить, и все будет нормально. Ой, баронет, ну кому вы все это рассказываете? Тут же отмахнулась она от меня веером, после чего просто постаралась сразу перевести тему разговора. Вот придете к нам на прием, а там и мой брат и отец послушают эти ваши рассказы. Мой брат, кстати, учится в школе стрижа. Ему, наверное, будет весьма интересно ваше мнение об этой школе, так что я думаю, что в данной ситуации все будет гораздо интереснее, когда вы поговорите о таких вещах с тем, кто хотя бы разбирается в таких вещах. И это явно не я, так что мы вас ждем. Вот там и расскажете про все свои похождения за последнее время. Интересно же все-таки. Вы же, кажется, собирались в Черный лес какие-то изучения проводить? Мне тоже интересно послушать о том, чем может отличаться природа черного леса от природы, к примеру, нашего родного герцогства. На этой вежливой ноте мы распрощались с девушкой. Я отправился по своим делам в Бангномов, а она куда-то поехала на своей карете. Надо сказать, что это приглашение заставило меня немного занервничать по той простой причине, что подобные вещи случайно не делаются. Судя по всему, кому-то стало очень интересно то, что случилось в последнее время со мной и вообще, что у нас произошло с этими дворянами из империи Самар. К тому же, как я понял из их разговора, эти представители графского семейства не собирались задерживаться в данной местности, а значит, скорее всего, они сразу же отправились обратно в империю. То есть можно понять главный нюанс: они не распространялись об обо всех этих событиях. И все то, что между нами случилось, осталось всем любопытствующим просто неизвестным. Судя по всему, подобная информация подобного рода стала интересовать слишком многих. Исходя из всего этого, я понимал главную потенциальную проблему. Скорее всего, на эту встречу п р и р у т с я все, кому не лень, особенно те, кому хочется, например, заполучить себе хорошего бойца. который может похвастаться тем, что справляется с какими-нибудь мечниками или мастерами меча, сам при этом не имея особых заслуг. Кстати, это был тот самый вариант развития событий, который я тоже всегда старался предусмотреть, и сейчас именно этот фактор и играет мою пользу. Именно то, что у меня есть перстень мага. Кто-то, конечно, может попытаться сейчас сыграть на том, что я хороший боец на мечах. И п р е д л о ж и т мне служить, например, гвардейцем или телохранителем. Только вот это само по себе глупо. Я никогда не соглашусь на такое. Более того, я постараюсь избежать такого решения вопроса именно по той причине, что как м а г я буду зарабатывать куда больше средств. И я не собирался подставляться до такой степени, так как я все заранее продумал и соглашаться на простой контракт охранника не собираюсь. Если кому-то хочется, пусть нанимает меня согласно законам государства как обученного мага, знаете, вся проблема для этих умников заключается именно в том, что даже если они загонят меня в подобные условия, то я буду себя позиционировать именно как обученный маг. Но как б о е ц д о к а з а т е л ь с т в не имею, то есть у меня есть меч с с и г у р к о й н а р у к о я т и Сражаюсь я неплохо. Но перстнемечника или мастера меча я не имею. По сути, я такая темная лошадка. Кстати, некоторые разумные теперь могут меня рассматривать и как неплохого бреттера, именно из-за того, что я заранее для этих индивидуумов выгляжу как нечто непонятное и непредсказуемое. Никто из этих разумных не может даже предугадать того, на что я могу быть способен в какой-нибудь ситуации. открыто связанной с попыткой провокации на дуэль. Как результат, они могут попытаться меня нанять для устранения неугодных им разумных. Вот только мне это все совершенно ни к чему. Поэтому кому хочется, пусть пытается выкрутиться подобным образом. Сейчас же я направился гномом в отделение банка, к о т о р ы е увидев меня, были немножко удивлены. Ведь для них было немного странным то, что я пришел практически через пару дней. после того как у них уже побывал, но как почетного гостя меня сразу же проводили в отдельный кабинет, где меня встретил управляющий этого отделения, налили превосходное вино, поставили на стол закуски и принялись расспрашивать о том, какие дела привели меня в этот раз к ним. Я рассказал управляющему этим отделением банка о том, что у меня появилась за идея. Я помнил о том, как все происходило с холодильником. Именно поэтому им мне было гораздо проще объяснить то, что я хочу. Конечно, морозилки и буду, т с т о и т ь немного дороже. Однако в том образце, который я уже изготовил, принес с собой в сумке путешественника, уже имелись замороженные фрукты, овощи и даже мясо. И когда я выложил все это перед ним, гном удивленно принялся рассматривать и даже попытался надкусить замороженную ягоду, похожую на клубнику. Но ее тогда проще, как л е д е н е ц облизывать. Тут же расхохотался я. И когда он понял то, на что я намекаю, так тут же буквально с хрустом в цепился в нее зубами. Я даже думал о том, что у него зубы сейчас попадают. Но ничего, справился. После чего схватил пригоршню ягод, которые были заморожены, и бросился по всему отделению банка всем совать зубы. Честно говоря, мне было даже страшно за этих гномов, ведь так и без зубов остаться можно. После чего он сел изучать то, что я принес в виде своеобразных документов. Я просто расписывал на пергаменте то, что и как делается, и подкалывал эти листы друг к другу, создавая своеобразную техническую документацию или даже тетрадь. А изучал он этот материал где-то около колокола. Я успел за это время спокойно выпить кубок вина и закусил фруктами. Лишь затем он с некоторым удивлением задал мне несколько вопросов, но вопросы были по делу, поэтому я спокойно на них отвечал, не особо переживая о том, что он начнет пытаться меня запутать. Немного погодя мы заключили тот самый договор, как и по поводу холодильника. Мне идет процент за использование моей разработки. А основные сливки, так сказать, две трети собирают именно гномы. Я был не против. После чего мы еще одним кубком вина закончили это дело и, так сказать, подтвердили заключение договора. После чего я направился прочь, как всегда, опять обходя лавки тех самых разумных, которых я называл с т а р ь е в щ и к а м и Ну, это те самые лавки, где часто продают различные находки из той самой выжженной пустыни. к о т о р у ю я со временем хотел бы попасть, но немного позже, не сейчас. На данный момент я просто не видел для этого никаких причин. Вот только из-за того, что у меня и так дела хватало, судя по всему, на встречу герцога Ланмаурус, куда меня так вежливо пригласили, меня ожидает допрос пристрастием. Что-то мне подсказывает, что расспрашивать меня будут очень старательно, и в первую очередь изрядно постарается сама дочь герцога. Ну, естественно, что она будет настаивать и на моем о б щ е н и и со своим б а т ю ш к о й Ну, а тут уже ничего не поделаешь, придется держать Марку. И повод же какой придумали. Якобы история этой своеобразной дуэли уже разошлась по всему Королевству, не считая столицы. Однако я немного в этом сомневаюсь. Скорее всего, ее действительно ко мне подослали. Просто заранее рассказали леди в е р и к е о том, что случилось на самом деле, и изобразили д у ш е щ и п а т е л ь н у ю историю, чтобы девушка действительно верила в то, что говорит. И как факт у них почти все получилось, если не считать того, что я в эту историю не особо поверил. Но тут уже ничего не поделаешь. Главное было устроить своеобразную провокацию. Что они сделали? Девушка им поверила и начала искать возможности исправить ситуацию или хотя бы пооткровенничать со мной. Однако все эти попытки банально разбивались. о то, что на самом деле происходило, ну а что вы хотите? Я вообще-то сам прекрасно понимаю, что все это была просто обычная провокация. Меня пытались подловить на чем-то. Вот и посмотрим. Честно говоря, мне хотелось бы узнать все о том. Как сам герцог л а н м а у р р с б у д е т объяснять причину моего появления у него на приеме. Ведь я по сути, да и по их мнению, всего лишь выскочка. То есть мне там, где собираются родовитые титульные дворяне, делать просто нечего. Они же меня туда пригласили. И вот же хитрая ситуация. Скорее всего, у них на приеме будет много тех, для кого я буду выглядеть белой вороной. Хотя есть один интересный нюанс. Подумав о котором, я едва не расхохотался в полный голос. Дело в том, что именно на таком приеме я и могу попытаться аккуратно зацепить тему захвата территории. Ну а что? Территория свободная, никто ее не пользуется, а я могу это сделать. Взять под свой контроль и жить там более того. Там есть весьма ценные ресурсы, которые я могу оттуда поставлять. Да только гномье дерево чего стоит. уже только по этому можно понять, что в данном случае я могу быть эффективным и полезным, насколько именно это дело такое. Третье. Но в данном случае важнее был именно другой фактор, что я сделаю то, на что за столько сотен или даже тысяч лет оказались н е с п о с о б н ы разумные, которые проживают на этих территориях. Вот и подумайте над этим. Ведь как я уже рассказывал, раньше так становились дворянами. Как говорится, кто сколько успел захватить, тот и стал дворянином соответствующего ранга. Хотя территория Черного леса слишком велика. Кто-то может посчитать, что я не имею права сам я ее распоряжаться. Ну, пусть п о п р о б у ю т отхватить у меня этот кусочек. Я никому этого не запрещаю. Можно будет даже на этом приеме, где наверняка найдутся те самые разумные, кто будет пытаться оспаривать мои возможности. Что может спровоцировать какого-нибудь идиота, чтобы он рискнул послать собственный отряд на захват территории Черного леса? Ну а что? Пусть попробуют, а потом расхлебывают последствия своих глупостей, сомневаясь, что там будет какой-то дворянин в а с с а л г е р ц о Галанмаурус, потому что герцог сам прекрасно понимает, чем ч р е в а т ы подобные проблемы, и наверняка такой умник постарается предпринять все возможные меры. чтобы не понести каких-либо потерь при таком столкновении интересов. Скорее всего, такой идиот будет откуда-нибудь центра королевства, а может быть, и во сал другого герцога. Ну что же, чем сильнее припрется ко мне в гости отряд этих смертников, тем больше у меня будет потом своеобразных подопытных кроликов для различных экспериментов. И я же рассказывал вам о том, что те же мечники и мастера меча появились не просто так. Все эти разумные когда-то были подопытными, я имею в виду первых мечников и мастеров меча, о н и были подопытными у тех же самых химерологов, которые просто выводили свой собственный образец эффективных бойцов. Как результат, они получили весьма хороших особей, которые были полезны, ведь стать мечником без воздействия специальных эликсиров и магии даже сейчас просто невозможно. А что это как не изменение организма разумных? Это именно и есть создание химеры, и с этим фактом не поспоришь. Кто бы там что ни говорил, но это правда. Сейчас, конечно, когда процедура создания таких разумных уже была отработана, многие считают, что подобное вполне нормально, и подобным образом поступать вполне можно, особенно если разумное, которому предлагается подобное, согласен на все. А знаете, почему это происходит? Я скажу, вы можете мне не поверить, но дело тут даже не в том, что такой разумный получает в результате таких изменений лучшую реакцию, скорость и возможности своего тела нет. Он изменяется и перестает быть человеком. В большинстве своем те же мастера меча постоянно тренируются, им нельзя бросать это дело. Почему? Что произойдет, если они вдруг забросят тренировки? Они очень быстро умрут. Я просто наблюдал какое-то время замечником и видел то, что у этого разумного метаболизм в организме был изрядно усилен. Более того, он постоянно менялся. И если мышцы его организма не напрягать, он банально съедает сам себя. Вот давайте подумаем, что делает человек после хорошей тренировки, когда очень хорошо выложился и устал? В первую очередь он немножко старается отдохнуть, а потом обязательно покушает. Вот в этом и весь ответ. Организм мечника и мастера меча зависит от приема пищи и ее количества. Я обратил внимание сначала на преподавателя в академии, он же сам мечник. Так и вот. Этот разумный постоянно тренируется и ест. К тому же эти ребята, когда я их пригласил в р е с т о р а ц и ю вина выпили немного. Зато всю закуску п о д б е л и даже не заметив того во время нашей беседы. Вам это говорит о чем-то? В то время, когда я съел всего лишь пару кусочков фруктов, они съели раз в десять больше меня. Каждый, вы понимаете, то о чем идет речь. По сути, эти разумные поглощают пищу в больших количествах. Да, они зарабатывают немало, но стоит ли оно того? В данном случае мой организм более совершенный. У меня нет этого жуткого поглощения пищи. Почему? Потому что им не хватает. И кстати, тот самый разумный, кто имеет дар и становится мечником, теряет в своем даре. Почему? Да потому что часть его внутренней энергии уходит на поддержание именно этих функций бойца. И как факт, он теряет в даре где-то на одну-полторы ступени. Поэтому маги не занимаются таким способом усовершенствования самих себя. Они не хотят терять в д а р е я хотя в данном случае в эффективности они поднимутся. Ведь такой боец сможет не только сражаться мечом и магией по отдельности, но он будет еще ее и комбинировать т а к о й способ боя, что тоже немаловажно. Так что тут как ни крути ситуация становится весьма специфическая, и поэтому я понимал, что можно понять главный нюанс: опыт им можно проводить. Но результат должен быть полезное о б щ е с т в у Вот, например, тот самый химеролог, который разрабатывал этих самых мечников, и мастеров меча, почему-то остановил свои разработки. Почему? Да тут все понятно. Одно дело разработать полезную модификацию разумных существ, к о т о р ы е впоследствии эти самые разумные существа смогут использовать для собственного изменения или получения эффективности. А другое дело, если ты попытаешься разработать фактически создать отдельную модифицированную расу, они может быть и будут людьми в прошлом. Но когда станут модифицированными и если вдруг смогут еще и потом что иметь такое же с изменениями в генах, то это будет уже отдельная раса. И кто вам сказал, что эта раса в будущем не захочет объявить себя какими-нибудь там сверхсуществами? созданными высшими для какой-то особой цели. Что-то мне подсказывает, что в данном случае такой вариант вполне возможен. Именно вариант подобного развития событий. А тут как ни крути мне все равно будут нужны подопытные. Так что если кто-то и сунется на территорию Черного леса, а его судьба будет вполне понятна, тем более если я туда никого из этих разумных не приглашаю, я заранее объясняю. что территория там достаточно опасная и можно получить огромное количество проблем, которые не нужны ни к о м у ни мне, н и тем более им. Но если эти разумные не понимают таких простых намеков, то какой мне смысл пытаться их у т г о в а р и в а т ь Я думаю, что в данном случае у них должны быть свои мозги. Ну а если ничего такого в принципе нет, то это уже не мои проблемы. Направлялся я домой под охраной тех самых разумных, которых нанял мой управляющий. Ребята были достаточно серьезные и знающие. Они фактически шли коробочкой, знаете такое построение? Это когда люди, которые выполняют функции охраны, идут квадратом, а объект, который они охраняют, находится в середине их строя. С учетом того, что я хотел по пути пройтись по лавкам, только вот я так и не нашел ничего особого ценного. Так. Пару манускриптов на языке древних, правда порванное и поврежденное, но главное же в этом всем было именно то, что их можно было попытаться прочитать. Можно будет попытаться восстановить то, что там было описано. Главное постараться. Эти манускрипты я выкупил и направился во Свояси. Ходил я по городу в этот раз пешком, прогулочным шагом и никуда не спешил. Да и зачем? Охрана есть, и если леди Варика говорила мне правду, то слухи про меня уже пошли по городу. Так что проблем быть не должно. Та самая кухарка, которую нанял управляющий, тоже неплохо знала свое дело. Конечно, готовила она не так, как в р е с т о р а ц и я х но вполне съедобно. Поэтому я не особо переживал о том, что что-то может пойти не так. Для меня было важно получить эффективность, и я ее имел за свои деньги. Ну а что? Теперь надо было просто подготовиться к тому самому приему в резиденции л а н м а у р у с где, наверняка, мне придется изрядно попотеть, настолько сильно, насколько это вообще возможно.